Дэн Браун, «Тайна и Стайн глава 4. «И здесь первый», – подумал Лэндон, подходя к бассейну страгов, как раз в тот момент, когда дежурный открывал здание. Лэндон знал мало более приятных ощущений, чем возможность поплавать в одиночестве в 25-метровом бассейне. Найдя свой арендованный шкафчик, он натянул плавки спиду, быстро полоснулся под душем, схватил очки «Венквишер», и направился к воде. Люминесцентные лампы только разгорались, и зал все еще был погружен во мрак. Лэнгдон встал на край бассейна, глядя на гладкую водную гладь, похожую на огромное черное зеркало. Храм Афины вспомнил он, как древние греки практиковали промантию, вглядываясь в темные воды, чтобы увидеть свое будущее. Он представил себе Кэтрин, спящую в их гостиничном номере, И подумал, не она ли его будущее? Эта мысль одновременно и тревожила, и волновала давнего холостяка. Лэндон нам очки, глубоко вдохнул и рывком вошел в воду, рассекая поверхность. Под водой он пролетел два метра, затем сделал десять метров дельфиниими толчками, прежде чем перейти к вольному стилю. Сосредоточившись на ритме дыхания, Лэндон погрузился в полосозерцательное состояние, которое всегда ему давало плавание. Его мускулистое тело расслабилось, обрело обтекаемость и гибкость, мощно продвигаясь вперед в темноте с впечатляющей для 50-летнего мужчины скоростью. Обычно плавание полностью освобождало его разум, но сегодня, даже после четырех кругов, мысли не утихали. Вновь и вновь, возвращаясь к фрагментам вдохновляющей лекции Кэтрин прошлым вечером, «Ваше сознание не создается мозгом. Более того, ваше сознание даже не находится внутри вашей головы». Эти слова вызывали любопытство у всех присутствующих, но Лэнгдон знал, что ее лекция едва коснулась того, что войдет в ее готовящуюся книгу. Она утверждает, что обнаружила нечто невероятное. Открытие Кэтрин, каким бы оно ни было, оставалось тайной. Она ни с кем не делилась им, даже с Лэнгдоном, хотя в последние дни несколько раз намекала на него, признавая, что исследования для книги привели к ошеломляющему прорыву. После ее вчерашней лекции Лэнгдон все сильнее чувствовал, что книга Кэтрин может оказаться настоящей бомбой. «Она не избегает противоречий», – подумал Лэнгдон, с удовольствием наблюдая, как она задевает чувства традиционалистов в зале. «У науки долгая история ошибочных моделей», – заявила она, – «и ее голос прозвучал под сводами Владиславского зала. Плоская земля, геоцентрическая система мира». Стационарная Вселенная – все это ложные теории, хотя когда-то их воспринимали всерьез и считали истиной. К счастью, наши системы убеждений эволюционируют, когда сталкиваются с достаточным количеством необъяснимых противоречий. Кэтрин взяла пульт и экран за ней ожил, демонстрируя средневековую астрономическую модель – Солнечную систему с Землей в центре. Веками эта геоцентрическая модель считалась неоспоримой истиной. Но со временем астрономы стали замечать несоответствия в движении планет, которые не укладывались в эту модель. Аномалии становилось все больше, и они были настолько очевидны, что мы, она щелкнула снова, создали другую модель. На экране появилось современное изображение Солнечной системы с Солнцем в центре. Эта новая модель объяснила все аномальные явления, и теперь гелиоцентризм – наша принятая реальность. Зал замер, когда Кэтрин вышла на переднюю часть сцены. Точно так же, сказала она, было время, когда идея круглой Земли казалась смешной, даже научной ересью. Ведь если бы Земля была круглой, разве океаны не вылились бы? Разве многие из нас не оказались бы внизу головой? Однако постепенно мы начали замечать явления, которые не соответствовали модели плоской Земли. Изогнутую тень Земли во время лунного затмения. Корабли, исчезающие за горизонтом снизу вверх. И, конечно, кругосветное путешествие Магеллана. Она улыбнулась. Упс, пора создавать новую модель. Присутствующие согласно кивнули, разделяя ее улыбку. «Дамы и господа», продолжила она серьезным тоном. Я верю, что схожая эволюция сейчас происходит в сфере человеческого сознания. Нас ждет кардинальный переворот в понимании работы мозга, природы сознания и, по сути, самой природы реальности. Ничего себе масштабы, подумал Лэнгдон. Как и все устаревшие убеждения, сказала она, сегодняшняя общепринятая модель человеческого сознания сталкивается с волной явлений, которые она просто не может объяснить. Явлений тщательно задокументированных на этическими лабораториями по всему миру и которые люди наблюдали веками. И все же традиционная наука по-прежнему отказывается рассматривать существование этих феноменов или даже признать их реальность. Вместо этого их называют случайностями или отклонениями, подгоняя под уничижительный ярлык «паранормальные», что стало синонимом ненаучного. Ее слова вызвали ропот в задних рядах зала, но Кэтрин продолжила невозмутимо. «На самом деле, все вы хорошо знакомы с этими паранормальными явлениями», – заявила она. «Их называют ЭСП – предвидение, телепатия, ясновидение, внетелесные переживания». Несмотря на приставку «пара», они, по сути, совершенно нормальны. Они происходят каждый день, как в лабораториях с тщательно контролируемыми экспериментами, так и в реальном мире. В зале воцарилась полная тишина. Вопрос не в том, существуют ли эти явления, сказала Кэтрин. Наука доказала, что да. Вопрос в том, почему многие из нас по-прежнему отказываются их видеть. Она нажала кнопку, и на экране позади нее возникло изображение. Решетка Германа. Лэндон узнал известный визуальный обман, где черные точки то появляются, то исчезают, в зависимости от того, на какую часть изображения сфокусирован взгляд. Зрители начали замечать эффект, и по залу прокатился удивленный шепот. «Я показываю это по простой причине, чтобы напомнить, что человеческое восприятие полно слепых пятен», подвела итог Кэтрин. «Порой мы так упорно смотрим не туда», что не замечаем того, что прямо перед нами. Небо было еще совсем темным, когда Лэнгдон вышел из бассейна и направился вниз по холму. Тридцатиминутная водная медитация оставила его в умиротворенном состоянии, и утренняя прогулка в отель неспешным шагом быстро становилась одним из самых любимых моментов его дня. Цифровые часы на здании туристического центра показывали 6.52 утра, когда он приближался к реке. «Еще полно времени», – успокаивал себя Лэнгдон, все еще надеясь вернуться в постель Кэтрин и уговорить ее отменить встречу в 8 утра с Бригиттой Геснер. Нейробиолог практически принудила Кэтрин прийти в свою лабораторию на экскурсию сегодня утром, а та из вежливости не смогла отказать. Когда Лэнгдон добрался до Карлова моста, он увидел, что ровное снежное покрывало уже не было девственным чистым. Его теперь испещали следы других ранних птиц. Войдя на мост, он по правую руку увидел Юдитеву башню. Единственное, что сохранилось от оригинального средневекового строения. Вдалеке возвышалась новая четырехвековая сторожевая башня где когда-то на колах выставляли отрубленные головы в назидание тем, кто осмелился бы поставить под сомнение власть Габсбургов. Говорят, их стоны до сих пор можно услышать, проходя здесь. Слово «Прага» буквально означает «порог», и Лэндон каждый раз, приезжая сюда, ощущал, будто переступает невидимую грань. Веками этот волшебный город пропитывался мистицизмом, призраками и духами. «Даже сегодня путеводители утверждают, что город обладает сверхъестественной аурой, которую может почувствовать каждый, кто открыт подобным вещам». «Вряд ли я из их числа», — понимал Лендон, хотя вынужден был признать, что этим утром Карлов мост выглядел потусторонне, падающий снег создавал призрачные ореолы вокруг газовых фонарей. Веками этот город был центром оккультизма в Европе, Пражский король Рудольф II тайно практиковал алхимические науки в своем подземном зеркале алхимии. Ясновидящие Джон Ди и Эдвард Келли приезжали сюда для сеансов вызова духов и бесед с ангелами. Таинственный еврейский писатель Франц Кавка родился и работал здесь, создавая свой мрачно-сюрреалистичный превращение. Продвигаясь дальше по мосту, Лэндон взглянул в сторону отеля Four Seasons, расположенного прямо на берегу реки, где темные воды Влтавы омывали его фундамент. Выше поверхность поверхности окна их номера на втором этаже по-прежнему были темными. Кэтрин еще спит, подумал он, что неудивительно, учитывая ночной кошмар, который не давал ей уснуть большую часть ночи. Пройдя около трети Величественного моста, Лэндон миновал бронзовую статую святого Яна Непомуцкого. Убит на этом самом месте, содрогнулся он, когда король приказал священнику нарушить тайну исповеди и раскрыть личные признания королевы. Тот отказался, после чего король велел пытать его и сбросить с моста. Лэндон был погружен в свои мысли, когда впереди него внимание привлекло нечто необычное – Примерно на середине моста к нему приближалась женщина, одетая во все черное. Лэндон предположил, что она возвращается с костюмированной вечеринки, потому что на, на ее голове красовался причудливый убор, нечто вроде тиары, от которой во все стороны расходились шесть тонких черных шипов. Окружая ее голову, словно черный, Лендона пробрал холодок, лучистая корона». Странное совпадение – увидеть лучистую корону сегодня утром. Это было неожиданно и даже тревожно. Но Лэндон напомнил себе, что жутковатые костюмы вполне обычны для Праги. Однако по мере ее приближения картина становилась все более странной. Женщина с шипастым ореолом вокруг головы словно находилась в трансе, двигаясь как полутруп. Ее большие глаза смотрели пусто вперед. Лэнгдон уже собирался спросить, все ли с ней в порядке, но тут заметил, что она держит в руке. Это зрелище остановило его на месте, но это же невозможно. В руке у женщины было серебряное копье, прямо как в кошмаре Кэтрин. Лэнгдон уставился на заостренное оружие, тут же задавшись вопросом, не спит ли он сам. Когда женщина поравнялась с ним, Лэнгдон осознал, что застыл на месте, парализованный собственным недоумением. Опомнившись, он развернулся и окликнул ее, пытаясь привлечь ее внимание. «Простите!» — вырвалось у него. «Мисс!» Она даже не замедлила шаг, будто не слышала его. «Эй!» — крикнул Лэндон, стоя на месте. Но женщина просто проплыла мимо, как призрак. Слепой дух, влекомый через мост невидимой силой. Лэндон обернулся, чтобы броситься за ней, но успел сделать лишь два шага, прежде чем замер от внезапного зловония. Следом за призрачным видением тянулся знакомый дурманящий запах. Запах смерти. Этот смрад мгновенно подействовал на Лэндона. Им овладел страх. «Боже мой, нет! Кэтрин!» Действуя на чистом инстинкте, Лендон рванулся прочь, бешено рыская в кармане за телефоном и стремглав бросаясь через Карлов мост. Мчась к отелю, он поднес телефон к рту и закричал «Эй, Сири, набери 112!» К моменту соединения Лэнгдон уже пересек мост и оказался на улице Крыжежовницка. «1-1-2!» — раздался голос. «Что у вас случилось?» Four Seasons в Праге!» — крикнул Лэнгдон, поворачивая налево и бегом преодолевая темный тротуар к отелю. «Эвакуируйте всех! Срочно!» «Извините, как вас зовут?» «Роберт Лэнгдон. Я из Американ. Из паркинга прямо перед ним выехало такси». Он сильно ударился бок машины, и телефон выпал у него в снег. Подхватив его, Лэнгдон продолжал бег, но вызов прервался. Уже неважно, вход в отель был прямо перед ним. Запыхавшийся, он ворвался в лобби. Увидел управляющего и закричал ему. «Всем нужно срочно выйти!» Полицейских на месте не было, но несколько гостей, наслаждавшихся утренним кофе, удивленно подняли голову. «Все в опасности!» – снова крикнул Лэнгдон управляющему. «Выводите людей!» Тот бросился к нему с испуганным лицом. «Профессор, что случилось?» Лэнгдон уже бежал к пожарной сигнализации на стене. Не раздумывая, он разбил стекло и дернул рычаг. Мгновенно зазвучали тревожные звонки. Лэнгдон выскочил из лобби и помчался по длинному коридору к крылу, где находился их номер. Добравшись до задней части отеля, он проигнорировал лифт. Взлетел по лестнице на два пролета вверх, оказался перечастным холлом. Отпер дверь королевского люкса, ворвался внутрь и отчаянно крикнул в темноту. «Кэтрин, проснись! Твой сон!» Он щелкнул выключателем, осветив всю комнату, и бросился в спальню. Кровать была пуста. «Где она?» Он кинулся в ванную. «Никого». В отчаянии он обыскал остальную часть люкса. «Ее здесь нет?» В этот момент поблизости зазвонил церковный колокол, звучавший скорбно и протяжно. Звук наполнил Лэнгдона всепоглощающим ужасом. Что-то подсказывало ему, что он не успеет покинуть отель вовремя. Охваченный страхом за свою жизнь и движимый адреналином, он помчался к каркерному окну и посмотрел вниз на темные воды Влтавы. Гладкая черная поверхность реки лежала прямо под ним. Колокол зазвонил громче. Он попытался собраться с мыслями, но в голове не было никаких мыслей только всеподавляющий человеческий инстинкт, инстинкт выживания. Не раздумывая, Лэндон распахнул окно и вскарабкался на подоконник. Порыв ледяного ветра и снега, проносящийся мимо, ничуть не умерил его панику. «Выбора у тебя нет». Он шагнул на край подоконника, затем, сделав глубокий вдох, Лэндон бросился в темноту. Глава пятая. Роберт Лэнгдон судорожно хватал ртом в воздух. Ледяные воды реки Лтавы вызвали у него шок, граничащий с параличом. Пытаясь удержаться на поверхности, он чувствовал, как мокрая одежда вот-вот утащит его под воду. Кэтрин Лэнгдон поднял глаза на окно второго этажа, из которого выпрыгнул. Взрыва, которого он опасался, так и не произошло. Отель форс Seasons Сизанс» по-прежнему стояла будто неприступная крепость. При резком свете аварийного освещения гости уже потоком выходили через боковой выход на террасу, выходящую к причалу, выступающему в реку. Борясь за то, чтобы остаться на плаву, Лэнгдон вдруг осознал, что течение уносит его прочь. Только на причале отеля у него был шанс выбраться из воды до того, как его понесет вниз по течению. Изо всех сил, стараясь не паниковать, он попытался плыть к причалу свободным стилем. Но едва мог поднять руки. Промокший свитер обтягивал его, как якорь. Холодная вода уже сковывала его кровообращение. И Лэндон почувствовал первые признаки переохлаждения. Пронзительную боль в лодыжках и запястьях. «Плыви, Роберт!» Перейдя на неуклюжий брас, Лэндон изо всех сил сопротивлялся течению, пытаясь добраться до причала. Бросив взгляд дальше, он испугался что его унесет к водопаду неподалеку, ниже по течению. Хотя понимал, что, скорее всего, потеряет сознание и пойдет ко дну задолго до того, как окажется на краю. «Давай же!» Гребя руками в ледяной воде, Лэндон не мог выкинуть из головы образ женщины с черным сияющим ореолом. Головной убор еще мог быть жуткой случайностью, но копье и запах смерти не может быть, это невозможно. На мгновение Лэнгдону показалось, что он все еще спит, запертый в реалистичном кошмаре, как тот, что приснился Кэтрин прошлой ночью. Нет. Пронзительный холод и бешеный стук сердца убедили его, что он бодрствует. Как мог бы подтвердить любой провалившийся под лед, острое переохлаждение приносит с собой череду состояний – шок, панику, рефлексию и, наконец, смирение. «Используй панику», — сказал он себе, — «плыви сильнее». Плывя под углом к течению, Лэнгдон неуклюже двигался в сторону причала, пытаясь игнорировать нарастающую боль. С каждым усилием она становилась сильнее, но гул сирены отеля казался все ближе, ближе. Глаза резало от ледяной воды, зрение начинало мутнеть. Причал был уже близко, темное пятно в свете аварийного освещения, и Лэнгдон из последних сил устремился к нему. Когда его рука нащупала что-то твердое, окоченевшие пальцы едва почувствовали шерохватую древесину. Он стал подтягиваться к маленькой металлической лестнице у причала. Собрав остаток сил, Лэнгдон выбрался. Тяжело рухнув на настил, а его промокшая одежда оставила вокруг лужи воды. Лэнгдон лежал без движения, дрожа и обессилев, понимая, что все еще в смертельной опасности. «Здесь я очень быстро замерзну». «Надо согреться». Он встал на колени и взглянул на отель. Терраса уже была переполнена гостями, многие в халатах, стоявшими под падающим снегом. Он обернулся к карловому мосту, который теперь выглядел как открытка. Его газовые фонари мягко светились в снегопаде. «Я видел то, что видел». Лэнгдон услышал быстрые шаги на причале. «Мистер Лэнгдон!» – закричал менеджер отеля, подбегая с вытаращенными глазами. Он резко остановился на заснеженной поверхности. «Вы в порядке, сэр? Что здесь случилось?» Лэндон кивнул. «Я думал, что-то... Пожар?» Дрожа от холода, Лэндон покачал головой. «Нет». «Тогда почему вы подняли тревогу?» Обычно любезный тон менеджера стал резким и злым. «Я думал... Опасность!» «Какая опасность?» Лэнгдон с трудом поднялся в сидячее положение. Голова пульсировала, он чувствовал, что переохлаждение берет свое. К ним подбежал охранник отеля. Мускулистый мужчина резко поднял Лэнгдона, схватив подмышки. Лэнгдон не мог понять, помогал ли он ему встать или задерживал. «Зачем вы подняли тревогу, сэр?» – повторил менеджер, пристально глядя на него. «Извините», – ответил Лэнгдон. У него начали стучать зубы. Я растерялся. «Из-за полиции в холле? Я же сказал, это ерунда». Менеджер едва сдерживался. «Мне нужно знать, можно ли возвращаться внутрь». Лэнгдон видел, как гости все еще выходят через аварийный выход и мог только представить хаос у главного входа. «Этого им не объяснить. Они подумают, что я сошел с ума». Профессор Лэнгдон озвучился менеджер, и в его раздраженном голосе появилась злость. «Мне нужен ответ. 400 гостей стоят на улице под снегом. «Здание безопасно? Да или нет? Можно ли вернуться внутрь?» Лэнгдон снова увидел женщину в черном сияющем венце, серебряное копье, смрад смерти. «Должно быть другое объяснение. Мир так не устроен. Возьми себя в руки, Роберт». Лэнгдон наконец кивнул. «Да, я думаю, безопасно. Прошу прощения. Как я сказал, я растерял...» «Выключите тревогу», — сказал менеджер-охраннику, который тут же отпустил Лэнгдона. Пока тот балансировал на дрожащих ногах, охранник достал рацию и отдал приказ. А менеджер что-то быстро говорил в телефон. Через несколько секунд сирены умолкли, уступив место вою приближающихся машин экстренных служб. Менеджер закрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Затем он снова открыл глаза, спокойно стихнул снежинки с темного костюма. — Профессор Лэнгдон, — прошептал он сквозь стиснутые зубы, — мне нужно встретить власти. Охранник сопроводит вас в номер. Никуда не уходите. Властям нужно с вами поговорить. Лэнгдон кивнул в знак понимания. Пока менеджер торопился прочь, охранник провел Лэнгдона через маленький служебный вход к черной лестнице. Кроссовки Лэнгдона хлюпали на каждом шагу, пока они поднимались к королевскому люксу. Дверь была открыта, свет горел, точь-точь, как он оставил. «Оставайтесь здесь», — приказал охранник, указывая в комнату. Лэндон не знал чешского, но по языку тела охранника все было предельно ясно. «Заходи и не выходи». Лэндон кивнул и вошел в номер один, закрыв за собой дверь. Окно, из которого он выпрыгнул, по-прежнему было распахнуто настежь, а букет цветов на подоконнике уже паник под ледяным холодом. Красно-бело-голубые тюльпаны были подарком посла США Кэтрин в честь ее предстоящей лекции. Их цвета соответствовали флагам Америки и Чехии. Лэнгдон закрыл окно с мрачными мыслями, вспомнив, что именно практика дефинистрации выкидывания жертв из высоких окон послужила причиной начала как гуситских войн, так и тридцатилетней войны. К счастью, окно гостиничного номера Лэнгдона находилось значительно ниже, чем башня Пражского Града. И, несмотря на переполох, который он устроил этим утром, Лэнгдон сомневался, что развязал хоть одну войну. «Мне нужно поговорить с Кэтрин, рассказать ей, что я видел». Столкновение на Карловом мосту было настолько ошеломительным, что Лэнгдон не припомнит ничего подобного, И, несмотря на открытость Кэтрин ко всему паранормальному, Лэндон сомневался, что даже она сможет это объяснить. Надеясь, что она могла отправить сообщение о том, что благополучно покинула отель, Лэндон полез в карманы своих промокших спортивных брюк за телефоном, но его там не оказалось. Скорее всего, он теперь покоится на дне Волтавы. Новая волна холода пронзила его пока он спешил в спальню, чтобы позвонить ей со стационарного телефона. Однако, когда он потянулся к трубке, заметил записку на тумбочке. В утренней панике он ее не заметил. «Решила дойти пешком до встречи в лаборатории доктора Геснер. Ни одному тебе сегодня разминаться. Вернусь к десяти. Оставь мне смузи». Лендон выдохнул. «Кэтрин в безопасности. Больше мне ничего и не нужно знать». Облегченный, он сразу направился в душ, включил воду и залез внутрь в одежде.